Глава 50. Санкт-Петербург, 1907 год. Они лежали в кровати на мокрых от страсти простынях, и Борис сжимал руку Ольги, боясь ее выпустить из широких вспотевших ладоней. Ему казалось, как только он это сделает, она исчезнет, и выяснится, что не было никакой страсти, никакой любви, Все это приснилось и исчезло с пробуждением. Но пока женщина, ставшая ему родной и близкой, рассказывала печальную историю, а он слушал, готовый отдать за нее свою жизнь. «Теперь ты понимаешь, почему я хочу бежать?» спросила Ольга, гладя плечо молодого любовника. «Я не выдержу в тюрьме. Я...» Выросшая и жившая в роскоши, зачахну и умру. К сожалению, твой дядя этого не понимает. Он адвокат, многое повидал, и для него не срок какие-то шесть месяцев. Если мне дадут шесть месяцев, все может закончиться гораздо хуже. Борис закрыл глаза. «Да, да, я все понимаю», — проговорил он. «Такая женщина не должна попасть за решетку. Я могу помочь тебе хоть чем-то». Она приподнялась на локте и посмотрела в его честные голубые глаза. «Наверное, можешь. У меня осталась неделя. Мне нужно подумать». Женщина поднялась, ногая, необыкновенно красивая, и молодой человек залюбовался ее гладкой жемчужной кожей. «Я дам тебе ключ от своего дома. Объясню, где тайник, и ты принесешь мне его содержимое. В шкатулке деньги и драгоценности. Они мне понадобятся, если удастся сбежать». «Да, так, конечно, я все сделаю». От волнения на лбу Бориса выступил пот. «Иди прямо сейчас», — приказала женщина, — «скоро проснется твой дядя. Он не должен догадаться, что мы... что мы любим друг друга». Борис торопливо вскочил с постели, кутаясь в простыню, стесняясь своих длинных худых ног. «Да, я все понимаю». «Когда он спросит о тебе, я скажу, что ты пошел прогуляться». Бросила Ольга, натягивая платье. «Лучше бы тебе зайти в ресторан и выпить бокал шампанского. Видишь ли, Шталь очень подозрителен. Кроме того, в этом доме работают люди, преданные своему хозяину. Они его глаза и уши. Надеюсь, никто не видел, как мы вдвоем поднимались наверх». «Никто», — ответил Борис, впрочем, не очень уверенно. «Давай, давай». Торопила его женщина, и он спешно начал одеваться, а потом, взяв ключ, воровато выскользнул из комнаты любовницы и с облегчением выдохнул, увидев пустую гостиную. Ольга знала, Шталь ложился вздремнуть после обеда почти каждый день, если ему не нужно было идти по делам, и обычно дремал часика два-три. Она улыбнулась новому любовнику, который на цыпочках миновал комнату и выскользнул в дверь. Итак, драгоценная шкатулка скоро будет у нее. Если удастся бежать, придумав план, она почти не сомневалась в успехе. Благодаря бриллиантам она проживет долгую и безбедную жизнь в любом конце страны. А может получится выехать из России... И если ее друзья-одесситы из Санкт-Петербурга женщина собиралась рвануть в Одессу, помогут с документами, разумеется, за границей было бы безопасней. Да, да, безопасней. И поэтому в Одессе нужно ублажить криминальных авторитетов, предложить им большие деньги и себя в придачу, если они захотят. Ольга сознавала, что люди, приступившие, и приступавшие закон влекут ее гораздо сильнее, чем добропорядочные граждане. И от них больше толку. Во всяком случае, от Иосифа ей больше ничего не нужно. Она уже придумала, как обезопасить свой побег. В шкатулке с бриллиантами и деньгами было кое-что еще. Борис исполнил ее поручение – И Ольга снова наслаждалась блеском бриллиантов. Кое-что еще в шкатулке было пакетиком со снотворным. Она когда-то, сама не зная зачем, так на всякий случай стащила его у фон Шейна, которому врач прописал порошок от бессонницы. Теперь влюбленные могли безбоязненно наслаждаться любовью. Сон адвоката стал крепче. Ольга, прижимаясь к Борису, гладким и упругим, как слива телом, шептала. — Наконец-то я встретила настоящую любовь. Теперь я знаю, что такое любить. — Но если ты убежишь, мы не сможем быть вместе. Лицо офицера кривила болезненная гримаса. Однако мысль о разлуке с Ольгой была невыносима. — Боря, поверь! «Нет ничего невозможного». Баронесса прижималась еще крепче, и мужчина, казалось, терял сознание от ее запаха и объятий. «Я поменяю документы и начну новую жизнь. Ты приедешь ко мне, и мы поженимся». Борис соглашался, хотя прекрасно понимал, его пожилая мать никогда не благословит такой брак. «Ради Ольги придется оставить карьеру», Да что такое карьера по сравнению с женщиной, которую он любил больше жизни? Они поедут к его матери в маленькое имение и поселятся там, пока... К сожалению, дальше он не мог ничего планировать и продолжал считать дни до того момента, когда они временно расстанутся. «Три дня, два, один и завтра». «Боже, это случится завтра!» Об этом помнил и Шталь, который в последнее время не поднимался к своей подруге на второй этаж, потому что чувствовал слабость и странную боль в груди, вызывавшую отдышку. «Ольга, сегодня вам надлежит явиться в суд», произнес он за завтраком, наливая сливки в кофе. «Не волнуйтесь!» — Моя речь готова. Заседание назначено на три. Ольга посмотрела на часы. Времени оставалось в обрез. Она улучила момент, когда Иосиф повернулся к Борису, спрашивая его о сестре, и бросила щепотку порошка в большую дымящуюся кружку. Такой дозы... Вполне хватит, чтобы обезвредить этого ненавистного человека на длительное время. И действительно вскоре адвокат почувствовал, как его клонит в сон. Это показалось ему странным, никогда прежде он не отдыхал так рано. Шталь попробовал бороться, взял в руки газету и захрапел прямо в кресле. Ольга подошла к Борису и обняла его. «Боря, за домом следят», — тихо сказала она. «Они не верят мне и боятся, что я сбегу. Мне не выйти без твоей помощи». «Ну, а что я могу сделать?» — взволнованно спросил офицер. «Ты знаешь, для тебя я сделаю все. Все не нужно, только самую малость». Она наслаждалась своей властью над этим сосунком. Ты должен отдать мне военную форму. Мы с тобой одинакового телосложения. Ты выше ростом, но это не помешает. Полицейские не стоят прямо перед дверью. Они не разглядят, кто вышел из дома. Борис помедлил, прежде чем ответить. И она опередила его. Я знаю, что форма понадобится тебе к вечеру. Я выйду с небольшим саквояжем, в котором спрячу свою одежду. Неподалеку отсюда есть старый парк. Я заверну твою форму в бумагу и спрячу под первой скамейкой. Если я увижу, что моя хитрость не удалась и меня преследуют, я либо сдамся полиции, либо, если найду возможность продолжить путь, положу под скамейку записку с указанием, где тебе искать форму. «Не волнуйся, милый, у меня все получится!» Она снова взглянула на часы. «Мне пора, дорогой! Давай, давай, скорее, неси одежду!» Борис бросился в свою комнату, а женщина, поднявшись к себе, принесла черный видавший виды саквояж, доставшийся ей в наследство от цабеля. Она быстро сбросила домашнее платье и с помощью офицера облачилась в военную форму. Форма оказалась на пару размеров больше, но это не бросалось в глаза. «Ты прекрасна!» — проговорил Борис, целуя ее. «Боря, ты не жалеешь, что помог мне?» Баронесса крепко обняла его, радуясь, что он не видит выражения ее лица. «Хищная, самодовольная и ехидная. Я обязательно напишу тебе, когда окажусь в безопасности. Да, да. Он долго не выпускал ее из объятий, пока, наконец, женщина не вырвалась. Мне пора, извини. До свидания, любимый. Она подхватила саквояж и выскользнула из дома, прежде чем он опомнился и подумал, что Ольга не взяла его адрес. Может быть, она оставит свой в кармане кителя, Мысль, что, возможно, она провела не только дядю, но и его, неприятно кольнула сердце. Офицер подошел к окну, но беглянку уже не увидел. Покинув дом адвоката, Ольга вышла за ворота, стараясь выглядеть увереннее и копируя походку Бориса. Она заметила полицейского, который равнодушно посмотрел на молодого офицера, покинувшего дом адвоката, и не обратил на нее никакого внимания. Ольга свернула в старый парк, прошла мимо скамейки, возле которой обещала оставить Борису сверток, но не остановилась. Она прекрасно понимала, что ждет Альшевского за помощь мошеннице и потерю формы, однако нисколько его не жалела. Он был всего лишь одним из проклятого ею племени мужчин. Дама держала путь на вокзал. Там она собиралась переодеться и купить билет на поезд до Одессы, города, где, она полагала, ее ждала новая жизнь».